Мария приехала исключительно рано, потому что я переполошила ее своим звонком на работу. «Жаль, что тебя вчера не было», — сказала я с хихидным злорадством. «Может быть, теперь, когда ты узнаешь, что потеряла, перестанешь ходить на всякие дурацкие свадьбы, крестины, юбилеи и прочие недостойные мероприятия. Но, с другой стороны, я очень довольна, что тебя при этом не было, потому что ты наверняка принялась бы проявлять свой маниакальный гуманизм». «А что было?» На скачках расскажу, потому что в телефоне что-то трещит и фыркает. Запиши только, каких лошадей сняли. Во второй двойка, в пятой четверка. Не опаздывай сильно, тогда все узнаешь. Даже очевидца я тебе приведу. А вообще такой цирк был? хо хо В итоге я до такой степени вывела Марию из равновесия, что она отказалась от мысли заразить очередную крысу таинственной хворобой. Приехала необыкновенно рано для нее и даже успела поставить на всех лошадей до начала скачек. В последний, правда, момент, но все-таки Метя значительно ее опередил. «Слушай, что тут творится?» – спросил он очень взволнованно, столкнувшись со мной, когда я возвращалась от кассы. Какие-то страшные слухи ходят. Вроде как Флоренция ранена, нельзя ее тренировать. Неизвестно, вернутся ли к ней силы до классификационных призов. Ты что-нибудь знаешь? Болдаты, конечно, знаю. А ты откуда знаешь, что я знаю? Потому что нашлись люди, которые утверждают, что при этом была та чокнутая писательница, которая всех грязью поливает. Ты что, знаешь кого-нибудь еще подходящего, кроме себя? «Во-первых, вовсе я никого грязью не поливаю. Врублевский обиделся потому, что плохо понял текст. Я же ясно писала, что этим мошенничества ему не нравились. Что он, в принципе, был против. А что, он уже сменил мнение и теперь за?» «Наоборот, он не против. Не морочь мне голову своими врублевскими. Что случилось и что творится сейчас?» «Интересно, кто же это меня видел?» «Ну, конечно, может быть, пара-тройка людей». «Так вот, могу тебе сказать, что Флоренция здорова, как две лошади, а не как одна. Классификационные призы? Ха, ха она через три недели должна еще скакать перед дерби. Только один раз в нее эта сволочь попала». «Но это, Метя, тайна страшная. Я тебя умоляю, никому ни слова. Официально ничего ни с кем не случилось. Просто лошадки себе поржали чуть-чуть». «На той лошади, что боржали. с большим облегчением согласился Метя». Так что же было на самом деле? Именно в этот момент влетела Мария. Она бросила на кресло две сумки, из одной выдрала программку и портмоне. Погоди, ничего не рассказывай, я сперва поставлю, потому что потом у меня все перепутается в голове. Сейчас вернусь. Метя, Болик сегодня скачет? Противопоказаний нет. Отлично, остальное меня не касается. Может еще успею. «Может быть, начнешь, потом повторишь, я охотно послушаю еще раз», — предложил Метя. Но из этого ничего не вышло. Меня насторожили сведения о Болике. Если никто ему не заплатил, чтобы он придержал лошадь, и если он не вложился в какие-нибудь темные дела, он мог выиграть все, что угодно. А я про него забыла, но сейчас еще можно было исправить оплошность. Заполняя купон на бегу, я нагнала Марию с самой кассы. Она поставила и для меня. Мы с ней вернулись вместе в тот момент, когда дали старт. Метя сердито бормотал под нос какие-то упреки. После скачки жестко перебила я его. «После какой скачки ты посмотри, где лошади? Пока они дойдут, в воскресную газету прочитать успеешь». Действительно, лошади припозднились и только еще подходили к боксам. Поэтому я стала конспиративным шепотом рассказывать свою историю. прежде чем скачка стартовала я успела рассказать вступление после чего мой рассказ захромал потому что в кресло юрика который по средам не приходил уселся пан здесь Проше панство выигрывает сарацин!» – громко крикнул он тоже мне открытие сердито фыркнула мария фавориты подрома как это фаворит да обыкновенно немилосердно объяснила я высшая группа облегченный вес потому что скачет мальчик вот все и бросились Из-под дока он тоже выехал как надо. В этой скачке весь свет на сарацина поставил. Весь свет поставил на чаровницу. Ну ладно, полсвета. Агамора? Агамору руки никто пачкать не собирается. За исключением меня. Грустно открылась нам пани ада. Я на нее поставила, без особой, правда, надежды. По велению долга, можно сказать. Но я тоже уверена, что выиграет сарацин. Пан здесь слегка нахохлился, но большие надежды его никогда не покидали. Сарацин, разумеется, выиграл, и я смогла вернуться к рассказу, который шептала чуть ли не на ухо Марии. Метя слушал с бешеным любопытством, а Мария с ужасом. «Ты права. Если бы я там оказалась, я бы ничего подобного не допустила. Я бы с вами подралась». «Скорее, мы бы тебя связали и рот кляпом заткнули», — поправила я решительно. Никто не согласился бы пожертвовать Флоренцией, да и ты тоже, если подумать. Ну, я бы выволокла его оттуда в травмопункт. И пришлось бы тебе удирать, иначе все раскрылось бы, встрял мете. Ну, естественно, гуманность гуманностью, но там есть врачи, так что мне там оставаться было уже не обязательно. Я знаю, какие у него травмы, ничего с ним не будет, продолжала я. Ворощака Осика напоил в доску, в стельку, в чернозем и до положения рис, оставив его в собственном доме, а на утро Ворощак даже опоздал на работу. И что удивительно, никто этого не заметил и плохого слова ему не сказал. Мне почему-то кажется, что в тех случаях, когда речь идет о лошади, все солидарны, а русскую мафию не любит никто. «Что факт, то факт», – поддакнул Метя. «Я вам тоже сейчас кое-чего расскажу». «Погоди, дай ей закончить. И что дальше оказалось? Что дали ваши преступные уловки?» «А как ты думаешь, кроме следов копыт никаких связей с ипподромом? Нет никаких доказательств, что он вообще тут был?» «А башка у него, у этой гниды, каким-то чудом оказалась цела, поэтому он не стал признаваться, что вообще тут был. Получил по ребрам в пьяном виде и есть тому основательная причина». Ибо бандиты отечественного производства могут не хотеть конкуренции в лице русской мафии. Эх, если бы я могла обратить на это внимание наших родных бандитов. Отличная идея, похвалил Метя. Надо бы это как-нибудь организовать. Еще не знаю как, но небольшие шансы у меня есть. А теперь ты говоришь, что знаешь, велела Мария. Только как следует, без выкрутасов. А когда я с выкрутасами говорил, обиделся Метя. «Давай витаминка». какая еще витаминка удивилась поняда нет тут такой лошади это я собирательно лимончик скачет клубничка баклажан трюфель невольно я поглядела на программу скачек и вскочила на ноги пресвятая богородица я женяк вместо дульки я идиотка не посмотрела на замены жакеев тут выиграет ветеран а у меня совсем другие ставки митя я тебя убью если ты хоть словечко скажешь пока меня нет Я мигом, только последовательности поставлю заново, если успею. Я тоже бегу, поддержала меня Мария. Сам себе он рассказывать не станет. Я успела в кассу в последнюю минуту. Не успев как следует подумать, я продиктовала какие-то невообразимые глупости, но во всех моих комбинациях фигурировал ветеран. Мария поступила точно так же, но когда она вернулась в кресло, оказалось, что по ошибке она продиктовала не ветерана, а белотку. На белотке скакал Болик Куявский, так что ее ошибка, может быть, имела смысл. «Мы можем с тобой играть сообща, если хочешь», – предложила я сочувственно. «У меня глупости с ветераном, а у тебя с белоткой. Ты по чем играешь?» «Не помню, сейчас посмотрю. По тридцать тысяч». «Я тоже. Можем поделиться любым выигрышем без расчетов». «Ну и отлично. Смотри, уже старт. Где Метя?» Метя куда-то пропал, но с рассказом и так пришлось бы подождать до конца скачки. Пан здесь тоже упрямо поставил на ветерана, что меня очень обеспокоило. Но я ставила и на других лошадей, так что в любом случае должна хоть что-нибудь выиграть. Лидировал трюфель, идущий под номером один. Вести скачку было его обязанностью, так что на это никто не обращал внимания. На прямой вперед вышел ветеран и рванул к финишу. Пан здесь едва не выбил стекла, после чего в последний момент белотка опередила ветерана на пол головы. Ну и, пожалуйста, обрадовался Митя неожиданно возникнув рядом. «Давай, Болик!» «Да чтоб тебе треснуть!» – рассердилась Мария. «И на кой я ставила? На ветерана. У меня всюду был Болик. Ну ладно, последовательность у меня есть. Может, что-нибудь я еще и получу?» «Хочу обратить твое внимание на то, что на ветерана ты вовсе даже не ставила. Ты со мной в сладчину за ползуны. «А ведь верно. Ну ладно, пусть не треснет». Это ж целое состояние, пламенно утверждал Пан здесь. Последовательность с ветераном – это же сто тысяч. Миллион двести, разозлилась я. Я хочу вам сказать, панцдислов, что ежели вы еще раз сорветесь с кресла, когда лошади на финишной прямой, и все мне заслоните, я вам что-нибудь нехорошее сделаю. Вам что, сидя плохо видно? Не можете вскакивать после финиша? Каждый раз вы мне совершенно закрываете вид. Богом клянусь, я вас точно убью, вот только времени у меня в обрез. Пан здесь стал миллиардером, потому что на ветерана с белоткой он поставил в тройном размере. Галантно выразил свое сожаление и обещал, что больше так не будет. За последовательность заплатили очень прилично, целых 32 тысячи. Я ставила двойную ставку, поэтому ко мне, по крайней мере, вернулись те деньги, которые я дополнительно поставила в такой спешке. Болик Куявский начал нам квинту, но меня и так замучила совесть. «Зря я тебя уговаривала со мной вместе поставить на ветерана. Ты зря потеряла пятнадцать тысяч». «Ты совсем меня не уговаривала. Я сама так захотела. В третьей скачке я все ставки сделала. Ничего больше ставить не буду». «Метя, ты где?» «А, вот ты. Садись». «Так о чем ты вообще хотел нам рассказать?» «О тайных великих кровь в жилах леденящих» – торжественно объявил Метя. «Ты куда это опять собралась?» «Никуда я не собралась», – огрызнулась Мария. «Теперь я целую сумку потеряла». «А нет, она тут. Дай открывалку. Я просто жутко испугалась». И она принялась вытаскивать сумку из-под кресла пана Рыся. С минуты казалось, что это невыполнимо, потому что пан Рысь, желая ей помочь, тянул сумку с другой стороны на себя, но в конце концов они поладили». Я нашла открывалку и проследила, чтобы Мария не налила бы мне снова пиво в сумку. К счастью, в трех стаканах содержимое бутылки уместилось лучше, чем в двух. «Ну, говори же!» – подбодрила Мария Метю, суя ему стакан в руку. «За здоровье, Флоренции!» – провозгласил Метя и сразу сменил голос на таинственно-конспиративный. «Тут начинают цвести финансовые вымогательства нового поколения». Следят за теми, кто выиграл, и предлагают им дележ денег. Правда, довольно справедливый. Тебе честь, нам деньги. В случае протеста применяется энергичный метод убеждения. «Так ведь еще в начале сезона я заметила нечто подобное», – отозвалась я. «И кто так делает?» – одновременно спросила Мария. «Русская мафия. Известно, что она функционирует в количестве трех штук». Но с последнего воскресенья, если я правильно понял, в рабочем состоянии осталось только две штуки. С нашими бандюгами у них уговор, но только с некоторыми. Потому как те, что получше, не хотят с ними общаться. Но с ними ничего плохого не делается, потому что их кто-то охраняет. Какая-то гнида получает страшные взятки. «Перестань», – прошипела Мария. «Я же просила, чтобы мы о политике не разговаривали». «А ты что-нибудь конкретное знаешь?» поинтересовался я, потому что слухи-то об этом распространяют все. Я знаю одного пострадавшего, который болезненно побагровев выдавил из себя, что на него напали в автомобиле, когда он отсюда выезжал. Он открыл двери, и тут, говорю вам, Господь его покарал, потому что он куркульская свинья, никогда и никого отсюда не подвозил. Один предпочитал ездить. Тут оказалось, что у него весьма многочисленная компания. Сразу трое молодых людей пожелали ехать с ним вместе, и пожелание было доведено до его сведения при помощи дубинки. Прямо тут, на нашей стоянке это было, и никто ничего не заметил. А он и молчал, как пень, презрительно сказала Мария. Еще хуже. По сравнению с ним пень – громогласный мегафон. Он страшно испугался, потому что в их распоряжении были и другие средства убеждения, весьма бесшумные. Он сел и поехал, свернул вправо, надеялся, что их кто-нибудь увидит, потому что там людей побольше. Но не тут-то было. Велели ему свернуть влево. А там совершенно пусто. Дальше его загнали совсем в пустынные места, в самый пригород. Велели остановиться и говорят «Деньги давай». Отдал им. что у него при себе было, а потом чуть не сдох от бешенства сам по себе, без всякой помощи, потому что потом они велели ему развернуться и ехать обратно на стоянку ипподрома. К горлу приставили нож, бритву шило и вроде даже еще отвертку. Он послушно выполнил распоряжение. Бандиты вышли, а один сказал «Большое спасибо, господин хороший». А мужик потом побил все рекорды скорости до собственного дома и молился, чтобы они не заметили его номера и потом не вычислили бы адреса, потому что вроде как по номеру машины можно за деньги и адрес выяснить. Не всегда, заметила я, помня собственный опыт. Марию спроси. «Правильно. Я вот езжу на машине одного человека, который живет в роддоме», хладнокровно подтвердила Мария. «А он может ездить на машине кого-нибудь из Люблина. «Почему аккуратно из Люблина, удивился Метя. «Ну не хочешь люблен, пусть будет Гданьск». «Этот мой по случайности на собственной машине ездил». «Но не каждый ездит на собственной машине, и мафия уже должна об этом знать», – нетерпеливо сказала я. «Мне интересно, выиграл этот мужик в этот раз?» «Выиграл. И весьма неплохо. А к тому же у него еще деньги были. Нагрели его тогда основательно. Что его страшно удивило, так это то, что он брал деньги в кассе, в полном безлюдии. Никого рядом не было». Может, кто-то издалека подсматривал, предположила Мария. Издалека трудно оценить, кто деньги в кассу отдает, а кто получает. Может, трепался с кем-то, показывал купоны, хвастался, что выиграл. Вот эту глупость он как раз сделал. Сейчас-то он поклялся, что никому ни за что никогда больше слова не скажет, хотя бы даже одну квинту выиграв, и уперся на этом как бык. то есть настроился не на активную, а на пассивную оборону и на гробовое молчание, потому что те гады еще успели ему по дороге сказать, что за словечко, сказанное полиции, будет секир башка. Холера, мрачно рубнулась я. Хоть бы он их кому-нибудь описал. Он бы и описал, но не знает, как это сделать, чтобы не узнали, что это он. К тому же всякие слухи ходят, я слышал, что и Жакеев не жалеют. Равкович вроде как от ломженцев взял деньги, а сразу после скачки должен был отдать, но подробностей не знаю. Говорилось-то все, барматанда-шепитанда. громко громкоговорителя сделал дальнейший разговор невозможным. Во время скачек нереально разговаривать на посторонние темы. В конечном итоге, после всех дополнительных ставок и наших комбинаций, Мария получила полтора триплета с белоткой, а я половину от ее ставки. Я решила, что это награда за мое благородство, потому что я от чистого сердца предлагала ей половину выигрыша с ветераном, если бы он пришел. Страшное продолжение истории Мити я услышала на следующий день в собственном доме.